Вашу ж мать, сбежал от одних, так другие нашли. Но прятаться уже бессмысленно, а убежать я вряд ли смогу. Я сейчас ослаблен, а они усилены. Получается, что и ночные меня не заметили из-за времени суток. А вот у дневных обострился слух и чутье. Хм, это подкинуло мне одну теорию. Что если я в сумерках и ночью в два раза сильнее нормы, а днем в два раза слабее? Может, это расплата за усиление сумерками и ночью? Со мной точно что-то не так. С этими мыслями я поднялся и осмотрел стоявших у кафешки людей. Человек 15, одеты преимущественно в светлую одежду. Вооружены примерно как и ночные, только огнестрела у них не видел. — Сука, реально дикарь! — пробормотал один из них. — Не дикарь я, просто лицо уродливое. — Сними маску! — потребовал главный. Он немного отличался поведением, и эмблема у него была позаковыристей. Я послушался, демонстрируя до сих пор опухшее лицо. Хорошо, что наступил день. Регенерация замедлилась, и аллергическая реакция на лице сохранится подольше. «Уф, парень, лучше на день обратно. Кто ты? И что ночным от тебя нужно?» «Да я ударил одного из них», — соврал я. «А ты дерзкий. За что, если не секрет?» «Он плюнул в меня, вот я и психанул». «Да, они те еще уроды. Не все, правда, но половина точно». — Я могу идти? — спросил я, желая поскорее свалить. — Ну, мы тебя не держим. Вот только куда ты пойдешь? Тебя же ищут ночные. — Точно. — Пусть у нас пересидит, — предложил один из дневных. — Как тебя зовут, парень? — спросил Сэм. — Ва! — едва не сорвалось у меня с губ. — Виталий, — ответил я. — Какое странное имя. Ну да ладно, хулика ты все равно не переплюнешь. Сказал Сэм, и все заржали, кроме одного парня. «Тебе можно доверять, Виталий?» «Думаю, да», — ответил я. «Какой скромняга, это подкупает. Значит так, Виталий, можешь отдохнуть в нашем заведении. Цены у нас не кусаются, ночники и сумеречники не встречаются. Но если будешь буянить, отхватишь по полной. Идет?» — предложил Сэм. «Но у меня денег нет», — признался я. «Совсем? А где ты работаешь?» Этот вопрос завел меня в тупик. Я знал только одно заведение в этом городе, но говорить им правду не хотелось. В случае чего меня сразу найдут в борделе. Я пока не работаю. На что же ты живешь? Воруешь? Нахмурился лидер группы. Нет, я как раз ищу работу. Может, у вас есть что-то? Знаешь, есть одно дело. Отлично! Обрадовался я. Пусть я сейчас не в лучшей форме, но деньги мне нужны. Как и еда. У Розеллы я это хрен заработаю, а тут есть шансы. Мы сейчас отправимся за стены, а часов через десять принесем добычу, если повезет. Нужно будет разделать трупы, достать орум и остальные ценные ингредиенты. Справишься? Если покажете как, то справлюсь, ответил я. Признаться первым желанием было отказаться. Копаться во внутренностях тварей – это самое отвратительное, что мне приходилось тут делать не считая того пробуждения в борделе. Но мне очень нужны деньги. И еще больше нужны знания, которые я могу получить от этих ребят. Единственное, чего я опасался, это то, что лицо придет в норму, и тогда меня снова попросят снять маску. Хотя днем аллергия вряд ли быстро пройдет, а до сумерек я, возможно, смогу сделать еще немного смеси. Правда, я знаю только один ингредиент. А потом мне пришла в голову другая идея. Почему бы не найти маску на все лицо? Объяснить это очень легко. Я уродлив и стыжусь этого. К тому же маски тут обычное дело. Тут даже без выбросов довольно пыльно. Отлично, тогда можешь отдохнуть в сиянии, пока мы не вернемся. И я попрошу Гретту накормить. Считай это авансом. А если я сбегу до вашего возвращения? Удивился я их наивности и доброте. «Тогда мы найдем тебя и заставим страдать. Тут не так много жителей, а такого примечательного урода найти и вовсе не проблема». Пожал плечами Сэм с добродушной улыбкой. «К тому же там остались наши люди», – добавил другой мужик, кивнув в сторону кафешки. «Сэм завел меня внутрь, представил хозяйке заведение, и та сразу засуетилась, накладывая мне еду. Отряд дневных ушел на работу, а я уселся за столиком внутри здания». На улицу лучше лишний раз не высовываться. Тем более внутри действительно было несколько человек, которых было интересно послушать. Кафешка была небольшой, гораздо меньше борделя. Всего два этажа. На втором было что-то вроде гостиницы. Всего десятка три номеров. На первом же была небольшая кухонька, десяток столов и барная стойка. Я сел недалеко от четверых дневников и принялся поглощать пищу, навострив уши. Сэм говорит, ночные опять искали повод для драки. И как им не надоело, мэру давно пора их усмирить. Да он у них в кармане, вот и терпит всякие выходки. Да играются они когда-нибудь. Да? И что будет? Отменят ночной клан? Кто тогда Ноксов будет убивать? Они больше всех Орума добывают, никуда они не денутся. И что теперь? Смириться? А что мы можем? У них семей в клане больше, чем у нас, вместе с «Сумеречными». «Потому что они плодятся, как собаки безродные. Нужно и нам больше детей заводить, иначе нас тупо вытеснят». «Ты рот свой закрой!» Злобно и резко рявкнул один из них. Повисла тишина и напряжение в воздухе. Дальше стражники говорили «Слишком тихо, и я ничего не разобрал». Затем они перешли на более высокий тон, и я снова их услышал. «Значит, сильнее нужно становиться, развивать частицу, раскачивать трансформацию». «Так становись, кто тебе не дает? Сидишь тут, ноешь. Иди и тренируйся». «Ага, а Орума где столько взять?» Я так увлекся их разговором, что забывал жевать. За пару минут узнал столько полезного. Особенно про тренировки и навыки было интересно. Для использования навыков, получается, нужен шмурдяк. Может, поэтому у меня ничего не получается». Хотелось бы увидеть эти навыки в действии. Может, когда у меня хотя бы представление будет, как они работают, я и сам смогу это делать. Жаль, что не расслышал, что они о детях говорили. Похоже, эта тема тут, под запретом. Любопытно. «Тебе ли жаловаться на бедность? Да, мы не из верхнего квартала. Да, мы не офицеры или капитаны, но у нас есть еда и немного орума. Есть жилье. Что тебе еще надо?» «Да мы каждый день жизнью рискуем ради этой еды, в то время, когда все остальные за стенами сидят, в тепле и безопасности!» «Дэн, они тоже работают. Ну какой толк от них в бою с ДИСами? А здесь хотя бы выращивают еду и кристаллы!» «Я не об этом вообще, к трутням претензий нет, а вот ночники...» «Ладно, забей, дай пойдем в патруль, ночные уже должны были свалить с улиц!» Я сделал для себя несколько заметок в памяти. У клановых есть своя иерархия, чем-то напоминает военных. У них четкие разделения обязанностей. Только почему среди воинов я не вижу женщин? Я уже встретил несколько десятков клановых, но ни одной женщины среди них не видел. НАТО, к примеру, отлично управляется слуком. Так почему местные женщины без оружия? Хотя нет, у Розеллы есть пистолет. Ребята за моей спиной засуетились, и я вернулся к поглощению пищи, чтоб не вызвать подозрений. Кормили, кстати, неплохо. Мясо с какой-то кашей, очень похожей на картошку или толченые бобовые. Вкус немного кисловатый, будто эти овощи хранили в рассоле. Они сказали, что ночные ушли с улиц. Значит, я могу походить по городу и поискать свою дочь. Еще нужно найти маску на все лицо, да и просто осмотреться а когда аллергия пройдет, можно будет вернуться в лядскую шхуну. Розелла меня прибьет за то, что я там устроил. Ну, ничего, Рорик все отработает, если он там еще живой. «Виталий, да?» – окликнула меня девушка за барной стойкой. Она же занималась раздачей не только напитков, но и еды из кухни, а также выдачей номеров. Короче, бармен, официант и администратор в одном лице. «Да, это я. Вы куда-то собрались?» Сэм сказал, чтоб я накормила вас и уложила спать в долг. А если вы сейчас уйдете... Блин, точно, извините, совсем забыл. Понимаю. Пойдем, провожу вас в комнату. Женщина лет 40 отвела меня в номер. Он был обставлен примерно как и в борделе Розеллы. Разве что кровать мне досталась одноместная. Но так даже лучше не будет страха проснуться с какой-то похотливой толстухой рядом. Меня сначала посещали тревожные мысли, и я долго не мог уснуть. Думал, с чего бы этот дневной клан ко мне так добр? Неужели они не могут найти рабочего для разделки туш? Мы с Натой прямо на месте справлялись. Хотя если извлекать не только Орум, то это займет больше времени. Или это из-за моего конфликта с ночными? Типа враг моего врага? Хотя почему они враждуют? По идее, эти кланы должны дополнять друг друга. Как я понял, дневному клану легко справляться с дневными монстрами из-за усиления в свое время суток. Поэтому нужно поддерживать баланс, а не воевать друг с другом. Но больше всего я переживал за дочь. Вот я уже вторые сутки в этом мире, а о ней ничего не узнал, кроме того, что она побежала в сторону города. Но если на воротах была ночная стража, то ее вряд ли пустили. Хотя если моя семья была изгнана, то нас никакая стража не пропустит. Нихрена не понимаю в этой истории. А самое главное, почему меня изгнали. Затем я стал думать о том, как бы вернуться в бордель. Если я надену маску на все лицо, вызову подозрение. С аллергией меня примут за того дикаря и в лучшем случае отделаюсь побоями. В худшем убьют. А если аллергической реакции не будет, меня тут же узнают и точно убьют. Нет, возвращаться к Розелле нельзя. Но мне нужна информация. Если у дневных за пять минут я услышал столько интересного, что же будет при подслушивании ночного клана? Но разве Ляцкая Шхуна единственное заведение, где они сидят? Уверен, что нет? Тем более, как я понял, нижний квартал – это квартал нищих людей. Офицеры живут в верхнем, а значит, мне нужно пробиться туда. А в борделе в любом случае будет свой человек – Транс Рорик. После этих мыслей стало легче и удалось немного поспать. А когда я проснулся, Сэм уже вернулся со своим отрядом. В небольшом дворике с другой стороны кафешки «Сияние» Меня ждало две телеги, загруженные тварями. Они чем-то отдаленно напоминали тех, которых я встретил при пробуждении в лесу. Только эти были гораздо крупнее, с толстой грубой кожей, без крыльев и с рогами на мощной голове. А еще их кожа была черной, будто их засунули в духовку и забыли. Видимо, это более развитые виды дисов. Со мной остался один из парней, отдыхавших в сиянии. Это один из самых молодых дневных и, похоже, ему достается вся самая грязная работа. Значит так. С важным видом принялся он обучать меня разделке. Это быкари, дисы второго ранга. Из них, кроме Орума, можно снять кожу, она довольно прочная. Только обгорелую не снимай. Переворачивай неповрежденной стороной, если такая есть. Стрелами и мечами ее пробить сложно, поэтому дневные лучше всего справляются с такими тварями. «Я думал, это из-за усиления днем». «Это тоже, но и навыки у каждого клана заточены под определенных тварей». «А какие навыки у дневных?» Спросил я с большим интересом. «Шутишь? Все же знают о клановых навыках». «Ну, мне бы хотелось узнать более подробно, а об этом может рассказать только участник клана». «А, ну да». Только я зеленый еще, мне только недавно 20 исполнилось, и я получил свое первое звание. Какое? Поинтересовался я, разделывая мутанта. Я повторял движение за парнем. Сначала мы просто резали кожу. Она действительно почти не поддавалась металлу. Приходилось начинать резать с обгорелой части. Ну ты точно меня подкалываешь, на эмблеме же видно. Я присмотрелся к эмблеме на одежде парня. Два солнца, одно большое, второе поменьше. Прямо как в небе, только изображены символично. Под эмблемой была одна горизонтальная линия и одна вертикальная, образуя перевернутую букву «Т». Это получается рядовой первого ранга. У других бойцов я видел несколько вертикальных линий. Выходит, это ранги. А у Сэма было три вертикальных и две горизонтальные. Видимо, это какое-то офицерское звание. «Я не особо разбираюсь в ваших званиях», – отмахнулся я. «Странный ты. Живешь в трекланье и ничего не знаешь о кланах». «Ну, вот такой я». «Ладно, слушай, если интересно. Секрета в этом никакого нет. У дневного клана способности основаны на силе стихий. Точнее, одной стихии – огня. Нет, есть уникумы, которые и другими умеют управлять, но в основном все используют и развивают огонь». Это самое эффективное оружие против дисов. А как можно развивать способность? Да просто используя ее как можно чаще. В разумных пределах, конечно. Чем больше используешь способность, тем быстрее превращаешься в мутанта. Так что приходится пить много Орума. А его слишком много не выпьешь, сам понимаешь. Вот ты выпиваешь где-то грамм 50 в день. А бойцам кланов приходится пить в 2, а то и в 3 раза больше. «А как вообще использовать навык? Ну, то есть активировать?» «Ха, ты не сможешь этого сделать. Где ты жил вообще все это время? За стеной, что ли?» «Говорю же, я не интересовался кланами раньше. Не до того было», — ответил я сердитым тоном. «Ладно, ладно, чего нервничаешь. Того и гляди, трансформироваться начнешь. Навыки есть только у клановых, а им они достаются по наследству, так сказать». Это еще одна причина, почему люди объединились в кланы. После пробуждения вулканов у некоторых людей появились способности. И у их детей эти способности сохранились. Так появились клановые семьи. Иногда у детей способности сильнее, чем у родителей. Ой, парень вдруг заткнулся и напрягся, будто ожидая затрещины от кого-то. А потом продолжил. Иногда эти способности слабее. Как я уже говорил – Их можно развивать, хоть и очень сложно, опасно и дорого. «Слушай, а что за запрет на тему детей?» Спросил я чуть тише. «Просто не поднимай эту тему, если жизнь дорога». Шепотом ответил парень и снова замолчал. Так мы работали еще несколько минут. Я понял, что о детях его не стоит спрашивать. Очень жаль. Мне бы хотелось найти Тину и узнать, наконец, кто я такой и что здесь происходит». Только это не тот собеседник, который мне поможет. Уж слишком он боится этой темы. Лучше расспрошу об этом Рорика. И я решил поговорить о более нейтральных вещах. Так как ты активируешь свою способность? Спросил я. Просто направляю силу частицы через руки. Смотри. Сказал парень и положил нож на землю. Затем протянул одну руку, выпрямил указательный палец и с него прыснула струя огня. Совсем небольшая, сантиметров на двадцать. Я могу и сильнее, просто тратить силы не хочу. Но если честно, у меня самый слабый уровень частицы. Первый. Но я обязательно буду ее развивать. Я работаю в основном за Орум и тренируюсь каждый день. Круто! Искренне изумился я. Если это самый слабый уровень способности, то какой же тогда самый сильный? «Да ладно, вот мой папа может Диса жечь с пяти метров!» «Это похоже на магию!» «Ха-ха! Ты что, какая магия? Это просто частица! Она как-то создает газ, который может гореть, а потом воспламеняет его!» «А как тогда другие стихии работают? Тоже газом?» «Я не знаю! Ну, как температура тела меняется? Это же не магия! Вот так температуру воздуха можно менять!» «Нет, это совсем разные вещи!» «Для меня это все равно выглядело как магия. Тем более, что я не могу пользоваться этой силой. Ты бы вытер кровь с рук. Она вообще-то токсична». «Что? А раньше ты не мог предупредить?» Сказал я и начал суетливо вытирать кровь. «Прости, для меня она не так опасна. По крайней мере, в это время суток. А вот для тебя опасно. Почему думаешь так мало желающих копаться в кишках тварей?» «Потому что это кишки». «Ну, это тоже, да». Но в основном из-за токсичности. Простые люди плохо подходят для этой работы, а клановые обычно нос задирают и заставляют таких салаг, как я. Вот мудил этот Сэм, даже не предупредил. А я-то думал он из благородных побуждений. Я даже не заметил, как мы разделали всех тварей. Их оказалось не так уж и много. Десятка-полтора. Мой напарник разделал десятерых, я в два раза меньше. Зато научился извлекать орум, кожу, жилы, жидкость, отвечающую за регенерацию, и когти с рогами, которые люди используют для удобрений. Я хотел расспросить парня о способностях других кланов, но он сказал, что лучше об этом спросить у людей из других кланов. Как я понял, он просто не хотел говорить о вещах, про которые мало знает. Он все пытался произвести впечатление умного парня. «Отличная работа, Виталик!» Похвалил меня Сэм, когда мы закончили. «Считай, что за обед и ночлег ты расплатился». «Спасибо, а не подскажете, где можно еще подработать?» «Я бы хотел себе купить маску получше, чтоб все лицо закрывало и от пыли защищало». «А зачем тебе? А, ну да, извини». «Слушай, если хочешь, можешь и завтра у нас заниматься разделкой. Чем больше сделаешь, тем больше заработаешь. Я тебе даже аванс могу заплатить на маску. А переночевать можешь прямо тут, в сиянии». «Спасибо. Я не против и завтра заняться разделкой. Только мне бы хотелось еще во время сумерек поработать». «Хммм, поспрашивай в доках. Там всегда нужны рабочие. Таскать рыбу или чистить ее и потрошить. Платят копейки, конечно, но это лучше, чем ничего». «Хорошо, спасибо», — ответил я и получил две серебряные монеты авансом. Я промолчал о токсичности крови тварей. «Тем более мой организм очистится во время сумерек». Да и любопытно сообщит он об этом в следующий раз или нет. День подходил к концу, и большое солнце почти скрылось за горизонтом. Сумерки вступили в свою силу под бой городских колоколов. Мне стало значительно лучше. Я вновь почувствовал себя сильнее, бодрее и уверенней. И я отправился в город в надежде, что все ночные сейчас спят. А даже если и нет... У меня скоро пройдет аллергия, и меня вряд ли примут за того дикаря. Главное, чтоб все лицо не попросили показать. Я вышел через запасной ход. Он шел со двора, в котором мы занимались разделкой. Сразу же я оказался не в переулке, а на одной из улиц. Все та же суета. Люди в светлых одеждах с эмблемой двух солнц расходились по домам. Люди в красных одеждах и с эмблемой одного солнца Выходили на улицы. Я шел по улице, всматриваясь в лица людей и вывески торговых лавок. Все время меня тревожило какое-то ощущение, будто за мной следят. И тут я увидел магазин одежды, только заходить в него не стал. Если за мной следят, то лучше не показывать им свой новый образ. Хотя какой там образ, всего лишь маска на лицо, но и это лучше не демонстрировать. Чтоб проверить теорию, я свернул в ближайший проулок. Оказалось, за мной идет двое здоровых мужиков, без клановой символики и прочих признаков ночных. Я ускорил шаг, направляясь к концу проулка, только выйти из него не успел. Мне навстречу вышло еще два здоровяка и один поменьше. Присмотревшись, я узнал того самого старика, которого приложил обарную стойку. Я оказался окружен. «Ну чё, дикарь, добегался!» Прорычал дет сквозь сжатые зубы и достал небольшой арбалет. Громилы достали холодное оружие и медленно подходили ко мне все ближе.